Суску. Мерцающий свет двадцати факелов разгонял и темноту, и холод. Перн следовал за генералом, стараясь держаться к нему поближе и оставаться на чеку. Он хонен, обученный телохранитель, и поэтому чувствовал себя лучше, когда было кого охранять. Курт Верит нуждался в охране. Возможно, он единственная надежда захватить тигель. По пещерам эхом разносилось капанье. Других звуков здесь не было, за исключением треска факелов и шарканье сапог по твёрдому камню. Никто не говорил ни слова, и Перн с радостью поддерживал тишину. Проход начал вести вниз, и уже вскоре они шли по крутому спуску. Вдоль левой стены тёк маленький ручей, прорезавший желобок в камне. Перн взглянул на группу. Оружие обнажено, лица мрачные, а из-за факелов у всех слегка демонический вид». В такой темноте ауры было трудно разглядеть, но Перн даже без своего особого зрения чувствовал нервный страх. Они дошли до развилки тоннеля. Одно направление вело дальше на север, в вглубь гор, а другое, похожее в обратную сторону. Генерал указал на проход, ведущий на юг, и один из его людей вышел вперед и пометил стену для второй группы. Они пошли дальше, спускаясь все ниже в недра. Стены тоннеля выглядели странно, Словно что-то их выскоблило. Перн не до конца поверил генералу, когда тот сказал, что тролли копают проходы. Но сейчас он начал переосмысливать свое мнение. В задхлам воздухе стоял какой-то запах, которого Перн не замечал раньше. Землисто-мускусный, почти приторно-сладкий. Генерал Верит заметил, что Перн принюхивается и улыбнулся. Перн в ответ бросил на него взволнованный взгляд. По-прежнему не говорилось ни слова. Они ползли вперёд как можно тише, осторожно делая каждый шаг. Поле их зрения было ограничено двадцатью шагами, а дальше стояла практически непроглядная темень. Тоннель вокруг них вроде как расширился. В один миг они ещё видели стены в изломанной выщербленной скале, а в следующей вокруг осталась только темнота. Генерал Верит остановился. Он держал факел в одной руке, а похожее на палицу оружие в другой. Солдаты остановились позади него. Перн услышал, как один человек принюхался, и в темноте это прозвучало громко. Уж точно громче, чем дыхание. Тихие, глубокие вдохи и выдохи. Мерные и спокойные, словно во сне. Удивительно, как можно судить о размерах существа по его дыханию. А это явно было большим. Все улыбки исчезли с лица генерала. Он стоял неподвижно, как камень, и ждал, хотя Перн не знал точно чего. Все ждали приказов, а генерал ждал какого-то неведомого знака или сигнала, возможно, надеясь, что они не разбудили зверя, на которого явно наткнулись. Верит качнул головой влево и вправо, и солдаты позади него начали двигаться. Перн понятия не имел, какие были отданы приказы, и вряд ли мог бы разобраться сам, не задавая вопросов, поэтому держался поближе к генералу, но не слишком близко. поскольку не хотел оказаться под ударом, если крупный генерал начнёт размахивать своим оружием. Из-за тихого шарканья сапог по полу Перн больше не слышал дыхания твари. Он крался вместе с генералом, и они медленно продвигались вперёд в темноте. В темноте зажглись два круглых огня. Мерцающий свет факела отразился от больших глаз. Огни моргнули, потом ещё и ещё, а потом начали двигаться. Они поднимались все выше и выше от земли, пока Перну не пришлось смотреть на них снизу вверх. Они повисли на миг, глядя на солдаты на факелы. Потом загорелась другая пара глаз, а потом и еще одна. вскоре Перн смотрел на шесть точек света в темноте. Никто не двигался, даже генерал казался парализованным, словно темнота и прячущиеся в ней монстры пригвоздили его к полу. Перн услышал резкий вдох, А потом раздался такой громкий рык, что стало больно ушам, и из рук едва не выпал факел. Рык носился вокруг них, заполняя мир шумом. Перн увидел, что несколько солдат упало, и факелы покатились по каменному полу. Когда шум утих, первое существо медленно шагнуло в сторону мерцающего света факелов. Оно поднесло к лицу огромную когтистую лапу и немного отвернуло голову. Гигантскую голову, звериную, квадратную. С морщинистой кожей, которая в полутьме казалась бесцветной. Большущий нос в форме луковицы дернулся, когда тролль принюхался и почесал свое длинное ухо. Тролль сделал еще шаг в их сторону, и факелы осветили его в полный рост. Гигант почти втрое выше человека, с маленькими толстыми ногами и длинными неуклюжими руками, доходившими почти до земли. Тело тощее, мускулистое и покрытое шрамами, боги знают отчего. Глаза, каждый размером с кулак, мерцали на свету, а рот двигался вверх-вниз, словно что-то жевал. Перн видел в том рту большие зубы, не острые, как у хищника, но плоские, как у коровы. «Разойтись», — сказал генерал. Теперь все попытки быть незаметными потеряли смысл. «Помните тактику. Держать дистанцию, отвлекать и калечить. Свалить их, прежде чем пытаться убить». Второй тролль вышел вслед за первым. Этот был меньше, и его кожа оказалась почти зелёной. Не хватало половины носа, вместо которой виднелось множество грубых шрамов. Третий зверь на свет не выходил. Спустя секунду Перн понял, что они ворчат что-то друг другу, и подумал, что это, возможно, какой-то язык, который понимают только тролли. Первый тролль сделал ещё шаг вперёд и протянул огромную руку. Четыре пальца заканчивались неровными когтями. Один солдат, возможно, самый храбрый, ткнул лапу копьем, и металл вонзился в плоть. Тролль отдернул руку, вдохнул и снова зарычал. А потом напал, еще прежде чем затихло последнее эхо. Солдаты рассредоточились, а с ними Перн, пытаясь не упускать из виду генерала Верита в мерцающем свете факелов. Тролль промчался среди них, но никого не поймал. Второй тролль, а за ним и третий, присоединились к первому, и вскоре пещеру наполнил хаос и крики. Перн мельком увидел генерала. Его факел на земле, странное оружие в обеих руках. Он сближался с первым троллем, вышедшим из темноты на мерцающий свет. Зверь бил по копьям и кричал на своих мучителей, а сзади приближался генерал. Перн подбежал, как раз когда троллер развернулся и махнул громадной рукой в сторону генерала. Тот нырнул под лапой и отступил на пару шагов, почти исчезнув в чернильной темноте. Тролль попытался броситься на него и получил удар копья под мышку. Он остановился, схватил копье, легко разломил напополам деревянное древко и махнул лапой в солдатку. Несчастная женщина не успела убраться и удар отбросил ее в темноту, а за ней следом покатился по полу ее факел. Перн не видел, что с ней случилось, поднялась ли она или умерла во мраке. Тролль, не обращая внимания на двух человек, пытавшихся его проткнуть, посмотрел вниз на факел и потянулся за ним. Перн посмотрел на генерала. Казалось, тот замер, глядя на тролля, завороженного огнем. Вокруг них мужчины и женщины сражались с тварями. Свет едва освещал очаги битвы посреди темноты, и здесь Перн наблюдал лишь один такой очаг, загипнотизированный размерами тролля и почти детским очарованием языками пламени. Тролль прикоснулся к факелу, с криком отдернул лапу и замолотил своими длинными руками, раскидывая копья и одного неудачливого солдата, а потом, хлопнув по факелу, загасил свет, расщепив дерево. Генерал Верит схватил перна и дернул к земле, а из темноты вылетел труп человека и пронесся над их головами. Спустя секунду один тролль рухнул на каменистую землю и забулькал, дергая руками. Из его горла торчало копье. Тут же его окружили солдаты – Булавы поднимались и опускались, забрызгивая всех тёмной кровью. «Отвлеки его!» – крикнул Верит, указывая на первого тролля. Тварь прижала к земле человека и крепко придавила. У солдата не было даже времени закричать. В один миг его глаза, уставившиеся на тролля, полнились ужасом, а в следующее тело с тошнотворным хрустом обмякло, и из-под огромной руки твари зазмеился поток крови. Мгновенная смерть. Что-то толкнуло Перна в спину, и он понял, что споткнувшись несется в сторону зверя. Он выправил шаг, а тролль поднял руку и уставился накапавшую с нее кровь. Принюхивался, словно удивленный тем, что натворил. Перн рубанул, и его искривленный меч, традиционный хааринский шуик, коснулся предплечья тролля, скользнул по нему, оставив всего лишь царапину на коже существа. Тролль махнул в сторону Перна, огромная рука пролетела в воздухе. Перн нырнул под ней и ударил с места. Клинок на дюйм вонзился в живот тролля. Тот зарычал, то ли от боли, то ли от ярости, а может просто потому, что звук получался жутким, и попытался схватить Перна. Хонин нырнул и откатился. Твердый камень впился ему в спину. Перн вскочил на ноги как раз вовремя, чтобы увидеть, как тролль бросился в атаку, приближаясь к нему с широко разведенными руками. Против человека Перн бы увильнул, отбил атаку и ответил бы смертельным ударом, а против такого зверя он замер, не в силах определить, как здесь выжить. В поле зрения вышел генерал Верит. Он выпрямился и ударил своим ребристым оружием по колену нападавшему троллю. Звук при соприкосновении был чем-то средним между мясистым хлюпаньем и треском, будто дерево раскалывается пополам. Тролль завопил, рухнув на земь, и несколько раз по инерции перевернулся. Перн отскочил в сторону, туша едва-едва его не раздавила. Он держал меч в одной руке, а факел в другой. Свет открыл солдат, окруживших лежащего ничком зверя, а неподалеку Перн видел третьего тролля, которого теснили в темноту дюжиной копий. Ближайший солдат прыгнул на сваленного тролля и вонзил наконечник копья в левый глаз зверя. Монстр заорал и схватил несчастного солдата обеими руками. Изо рта солдата донёсся гортанный дикий звук, который наполнял ужасом сильнее, чем сами тролли. Звук оборвался, когда тролль разорвал человека надвое, залив себя красной кровью, и отбросил обе половинки в сторону. Существо попыталось подняться, махая руками в сторону солдат с копьями и палецами. Его колено было раздроблено, а из левого глаза торчало копье. Генерал Верит приблизился слева, двигаясь в слепом пятне монстра. С жутким хрустом он опустил своё оружие. От первого же удара тролль перестал двигаться. Второй и третий удар превратили в месиво то, что было черепом гиганта. Генерал встал, задыхаясь от напряжения и истекая потом, широко ухмыляясь во всё лицо. Да уж, кровавая победа, но какой ценой. В свете факелов Перн видел, что последний тролль стоял на коленях, хлопал по копьям и издавал мяукающие звуки, по мере того, как всё больше и больше ран появлялось на его коже. Мужчины и женщины с булавами не заставили себя ждать, и уже вскоре монстр захныкал, пытаясь закрыть большими руками своё лицо. Перн видел, как от удара сломался палец и отвернулся. Перед ним было три существа из мифов и легенд, которых люди добивали в их же доме. «Надеюсь, там внизу мы найдём то, что ищем», — сказал Перн едва ли не шёпотом. «А?» — рявкнул генерал Верит. что так мрачно, Хонин? Мы тут хорошо потрудились. Три мёртвых тролля и потеряли всего вдвое больше людей. Отличная работа!» У Перна не осталось сил спорить с генералом, и он не был уверен, что тот не прав. Бой закончился, и осталась одна усталость. Нервное напряжение сменялось усталой меланхолией. Хм. Звук был даже громче мяуканья тролля, которого солдаты забивали до смерти. Пир набернулся и увидел другое существо из легенд, стоявшее над упавшим факелом. В мерцающем свете виднелись чёрные глаза Друра и плотная кожа, кривящийся рот, в котором было слишком много зубов. Он выглядел древним. Сморщенная кожа и волосы такие белые, что словно светились в свете факела. Перн слышал, что Друры живут долго, некоторые даже сотни лет, и раздумывал, сколько же лет существу, устоявшему перед ними. Над Друром и за ним виднелись огоньки. Вскоре Перн понял, что это не огоньки, а отраженный свет. «Еще тролли!» – выдохнул генерал Верит. Солдаты уже выстраивались за его спиной. Перм насчитал по меньшей мере четырёх троллей. Он побледнел, когда самый большой вышел на свет позади Друра. Рядом с ним его сородичи казались маленькими. «Сначала убить Друра!» – прорычал генерал Верит. Друр посмотрел на него с дикой улыбкой на лице, потом махнул шишковатой рукой, и все факелы потухли.